не бросая в голову оппонента утюг. «Интересно, но в английских газетах постоянно проходят репортажи о гражданах, которые сидят за столом, выпивают и закусывают, а потом один из них оглушает другого топором, режет на части и выбрасывает в мусорный бак», — язвительно заметил кот. «Если бы у вас пили по бутылке две на брата, то, наверное, население Англии серьезно сократилось бы, парировал я. Зато как мы толерантны после первой рюмки! Как мы любим признаться в любви к ближнему и спросить нежно «Ты меня уважаешь?» Англичане терпимы, но это не означает, что они такие хорошие и покладистые. Они могут и возненавидеть за мнение или поведение не соответствующие их стандартам. Однако они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди с иным мнением — это в порядке вещей, иное мнение — это не криминал и не повод для психушки, хотя иногда отправить туда и очень подмывает. Но не следует принимать английскую терпимость без всяких оговорок. Она исчезает при проявлении беззакония или хулиганства, В Англии вам не дадут бить окна или лупить на улице женщину. В родной России такое зрелище обычно вызывает только болезненное любопытство. В английской жизни беззаботная дымка толерантности парит над толпой. Живи и давай жить другим, не хватайся за голову, если увидишь голый зад, торчащий из окна. Не учи жизни юного нищего, просящего на пропитание. хотя с такой рожей неплохо и в шахте поработать. Уступай дорогу пьяному, если он тебя не начал душить. Терпимость и вежливость шагают рука об руку. Автомобилисты, уступая дорогу, галантно помахивают рукой. Ради бога, сделайте любезность, проезжайте первым. Мне будет так приятно. Проходите, дорогая. Хотя выскакивать на середину улицы опасно, но я понимаю, что вы спешите на свидание, так проходите же, хотя я очень спешу, но готов ждать сколько угодно. Каждый одевается, дышит и движется на свой манер. Можно во весь голос разговаривать в метро о шляпках? Хочется прикончить обеих говоруней, но весь вагон и бровью не поведет. Разве можно лишать человека права на самовыражение? Можно шагать по Риджен-стрит и бить по пустой банке из-под пива. Соскучившись по футболу, можно орать на всю площадь и кувыркаться. В свое время на ТВ лондонская скрытая камера разыгрывала такой трюк. прохожему давали подержать на время обнаженный манекен женского пола, не манекенщиц уже, и исчезали. Какой пассаж! Вокруг люди, а он растерянно стоял посреди пикадилли, зыркал по сторонам, бледнел и краснел, Ведь не очень приятно держать в руках голую бабу, хотя и деревянную. И ни один пенсионер не прочитал ему мораль. Никто даже не бросил на него осуждающего взгляда. Стой себе с галышкой, если уж так понравилось. Тут я заметил, что почему-то стою на четвереньках и пью молоко из кошачьего блюдца. Кот стоит рядом, высунув язык из улыбки. так постоянно случается с безродными космополитами, которые славят чужое отечество, пренебрегая собственным. Пожалуй, я опять перебрал с этими англичанами. А ведь совсем недавно, когда читал лекцию английским туристам и тактично заметил, что вклад Англии во Вторую мировую войну мог бы быть ощутимее, вдруг раздались зубовный скрежет и вой, из задних рядов поднялись грозные джентльмены, потрясавшие кулаками. Оказалось, что они служили в конвоях, сопровождавших военные грузы в Мурманск. О, свобода, публичная девка! Не знаю ни одного исследователя, не отмечавшего свободолюбие англичан. Тут все рыдают, начиная с 1215 года, дня рождения Магнакарты. Действительно, все ветви власти уравновешивают друг друга и обеспечивают стабильность.